массаж груди передняя грудная стенка снабжается кровью по внутренней артерии молочной железы и ее ветвям боковые стенки снабжаются по ветвям подмышечной артерии Иннервация осуществляется спинномозговыми нервами из подключичной части плечевого сплетения Лимфатические сосуды груди, сопровождая поверхностные вены, направляются к надключичным и подмышечным лимфатическим узлам.